ордами, как и люди потряхивают руками при радостной встрече. Агат тем временем играл со вторым дельфином. с р ы ч а н и е м носился взад-вперед по пирсу и делал выпады вниз. Дельфин метался в воде и выпрыгивал на Агата, падая грудью на край пирса. Пёс увертывался и отскакивал назад. В воздухе, откуда ни возьмись, появились две пары воронов. С криками к у к р у г они спикировали на пирс. И взмыли вверх. Обе пары планировали синхронно, выписывая круги и петли, касаясь друг друга кончиками крыльев. Вдруг один из воронов сложил крылья и стал падать с п и н о й вниз. Другой в резком п и к е догнал его, после чего оба распахнули крылья и снова набрали высоту. Они повторили этот трюк несколько раз, меняясь ролями. А другая пара спустилась к воде и стала летать кругами. Тут из воды с шумом изверглись две серо-белые ракеты, пытаясь ткнуть воронов носами. Одному из дельфинов это почти удалось, и так раз за разом. Агад зарычал из разбега, бросился в воду, поплыл к шумной компании и при каждом прыжке дельфинов колотил лапами по воде, пытаясь внести свой вклад в творящееся буйство. Наконец дружественная фауна успокоилась. Пес вышел из воды. и о т р я х н у л с я Дельфины подплыли к пирсу и выставились по пояс, чтобы их погладили Джон с Марией. Пара воронов села на лежащего кабана, один на плечо Джона, еще один прохаживался рядом с лежащим Агатом. Ну вот вы видите, нам тут совсем не скучно, сказала Мария. Вы видели не всех. Иногда кабан приходит с подругой. Дельфины приплывают разные, иногда целая стая. Есть и другие места, где на свист приходят другие звери, но эта компания самая веселая. Рудники провели у Смутов три ночи и два полных дня, посетив другие площадки, поднявшись в горы, познакомившись с тамошними представителями фауны Атлантиды. Передавайте привет большой земле и не беспокойтесь за нас, мы здесь проживем долго и счастливы и умрем в один день, сказала на прощание Мария. Виктор, Сельзей продолжили путь вдоль океана на юг. Субтропики сменились сухой степью, потом ландшафт стал зеленеть. Наконец пошли сочные широколиственные леса. В один из дней они решили с утра пройти с пешком по предгорьям к водопаду. На обратном пути попали под дождь и не просто под дождь, под теплый фронт океанского циклона. Затяжной дождь застревал в листве верхнего яруса. сливался в крупные капли, которые с шелестом скакали вниз по листьям и барабанили по капюшонам Виктора и Эльзы. Виктор откинул капюшон, рассудив, что теплый дождь дружественная среда. А хорошо ведь, думал он, почему мы не любим попадать под дождь? Ну ладно, если холодный, с пронизывающим ветром, но вот такой живой и теплый, ароматный. Лейте, лейте дожди, промотал Виктор. Шелестите в листве. Ты что там, урлыч себе под нос? – спросила Эльза. Оду круговорот воды. Я как винипух. На ходу сочиняю. О, вот оно. Лети, лети, дожди, шелестите в листве. Пропитав перегной, выгоняйте на свет полосатых червей. И хлебнув приключений в сплетенных корнях, пробивайтесь ключами в тенистый овраг. Продекламировал Виктор нараспев. Да, Вини Пух отдыхает. Вроде раньше за тобой таких талантов не наблюдалось. Черт его знает, может дождь настучал, а может слышал где-то, потом забыл, и вот всплыло. Давай, мой Вини Пух. Чего там тебе еще настучал дождь? Погоди, ответил Виктор, продолжая шагать, размахивая руками. Сейчас наклевывается. Вот, о прыгучий ручей, оторвись хоть на миг от слепого в л е ч е н и я морей. И замри, и позволь себе малую толику сна в бочиге, куда игры роняет сосна, и оттуда сквозь кроны взгляни на свою э, колыбель в серых клочьих летящих на юг. Эль заглянула вверх в просвет между кронами, облака действительно летели с севера на юг. Подожди, продолжил Виктор, там еще должно быть что-то. Любая ода без грустной ноты фальшива. А о д а круговорот воды и тем более. Вот она грустная нота. Виктор стукнул себя в грудь. Это нас скоро время смахнет как рукой. Это нам уготован могильный покой, а трава как ребенок сосет вечный сок. И б е г у щ е й воды не и с с я к н е т поток. Вот что мне продиктовали то ли дождь, то ли дырявая память. После нас мир никуда не денется. Он прекрасно обойдется. Так благословим же его, уходя. И на душе станет легче. Что-то мне это напомнило. И не птица, н и ива слезы не прольет, если сгинет с г и н е т земли человеческий род. Да, я помню это. Будет ласковый дождь, будет запах земли. Хорошее стихотворение. Но я не то хотел сказать. Я имел в виду, что и не хрен проливать нам слезы. Пусть они и ивы, и птицы, и прочие занимают своим делом, живут и развиваются, пока течет вода. И светит солнце. У них будет уйма времени впереди. И из этого наверняка получится что-нибудь стоящее. Но без людей этот мир так бы и остался пустыней. Даже без нас, родившихся здесь, он бы остался куда более убогим. Тем более, куда легче уходить с чувством выполненного долга, хотя выполнили его не мы с тобой, а смуты и люди, подобные им. А знаешь, я, пожалуй, зря считал архив пустым делом. Побывав у Смутов, думаю, надо вложить свою лепту, оформить как следует свои лекции, собрать фотографии и фильмы, подписать и прокомментировать. А сейчас, как вернемся домой, смонтировать все о т с н я т о е под заголовком «Атлантида» начала д в е г о века и про Смутов показать, и все фотографии попросить у них в электронном виде, все загрузим в архив. Может быть, люди где-то там среди звезд еще живут и вдруг заглянут сюда. Люди с неба. Только осталось надеяться на чудо. А почему бы и не надеяться? Надежда не только придает силы. Если ей следовать в жизни, она делает чудо более вероятным. Смотри, какой мощный символ соорудил этот Симеон шама с инженерами и рабочими. Глядя на мост, действительно веришь, что история разума н а с е л и н и не должна оборваться с нашим исчезновением? Ладно, мост с дорогой – это все-таки символ, но архив уже не символ. Это такого рода расчет на чудо, что может материализовать надежду. А Плутоний 242, ради которого пришлось поменять режим нескольких атомных электростанций, я подобно большинству не видел смысла в этих затратных священодействиях. дошло наконец Плутоний как о п о р ы моста через пропасть Плутониевая грелка источник энергии на сотни тысяч лет пусть слабенький но надежный и постоянный сотни тысяч лет жизни г и г а н т с к о й электронной памяти архива сотни тысяч лет готовности распознать разум и включить урановые капсулы питающие библиотеки и маяки сотни тысяч лет постоянной готовности к чуду заставит таки его произойти. А что по твоему это будет за чудо? п о в и а н ы поумнеют? Еще один ковчег прилетит откуда-то? Не знаю, Эльза. Может быть что-то в этом роде. Может быть что-то еще. Как бы там ни было, надо оставить память о себе по человеческой истории. Знаешь, что мне пришло в голову после визита к Смутам? Хорошо бы Чак занялся обустройством мира, который будет после нас. Эти его бобры и нотовидные собаки как раз из этой серии. Да и потенциал у него есть. Как ни крути, ни всякий студент способен тайком и внезапно слетать в д р у г о е п о л у ш а р и е Из него может выйти толк. Не всю же жизнь ему быть оболтусом. Чита Рудников благополучно завершила путешествие по Атлантиде, одолев путь истории без ущерба для рассудка, а через пять лет осуществила таки свою мечту проплыть по Волге. Да, Киана. На этом мы прощаемся с ними, хотя фамилия Рудник еще всплывет. Последний старик. Пять лет назад последние люди переселились доживать век в колыбель человечества Селины. Каковой была база. Никому не хотелось умирать в одиночестве. Старики держались. потесней точно так же, как это делали первые дети планеты полторы тысячи лет назад. Но старику медленно идущему по широкому океанскому пляжу все-таки выпала такая судьба. Он оказался самым последним. Старик с женой переехали сюда еще шесть лет назад вместе с тремя последними сыновьями Трои. Перед отъездом они выключили свет, дали команду на останов последнего блока. м е с т н о й а т о м н о й электростанции. Жена, вооружившаясь очками с толстыми линзами, диктовала с бумаги пароли и опции. Старик набирал и отправлял команды. Доехали до базы за один день, стартовав до восхода солнца. Старик вел грузовик с пожитками четырех семей, остальные ехали на легковых машинах. Ближе к вечеру их маленькая колонна вышла из туннеля под белым перевалом. навстречу золотисто-синему спокойному океану. В сумерках на подъезде к базе их встретили собаки, пасущие стадо коров. Они энергично махали хвостами, бежали вдоль дороги за колонной, весело погавкивая. Теперь каждая машина на этой дороге была исключительной редкостью и праздником для окрестных собак. За три года до приезда старика с женой и земляками в аэропорту базы приземлился последний рейс из Карфагена. Собрав шестьдесят пассажиров, стянувшихся в южную столицу со всей Австралии и Атлантиды, его в одиночку привел восемьдесят трехлетний пилот, сухой и крепкий как куст саксаула. Он умер всего полгода назад. Еще годом раньше пришел корабль, собравший почти сотню человек со всего побережья Бралии. Все оставшиеся жители внутренних городов были оповещены, что к определенной дате надо приехать в ближайший порт. В общем собралась не маленькая дружная компания: ходячие и колясочники, в ясном уме и с у х о д я щ е й памятью. Компания редела, но держалась. Благо в их распоряжении были неограниченные запасы еды и медикаментов, работающая инфраструктура, госпиталь с роботами-сиделками. Старик пересел передохнуть. Еще три месяца назад их было двое, а последний новый год они отмечали в четвером. Опухоль все росла, боли в правом боку становились все сильнее, инъекции приходилось делать все чаще. Тянуть дальше не имело смысла. Зачем портить мучительным концом, в общем-то, хорошую долгую жизнь? Даже последние годы, которые они провели здесь, были хорошими. собирались в беседке на сосновой дюне пили старое вино вспоминали шутили смеялись последние полтора года с тех пор как умерла жена были тяжелее но пролетели быстро старик последний раз проверил сообщение если бы пришло сообщение о тригере г на большой антене н он бы отложил свой уход на несколько дней дело в том что д в е н а д лет назад был тригер на прием антенна з а р е г и с т р и р о в а л а сигнал из Солнечной системы. Сигнал очень слабый, но соответствующий стандарту по своей структуре и частоте. Увы, данные оказались нечитаемыми, хотя сам факт передачи сигнала почти не оставлял сомнений. Похоже на то, что кто-то пытался передать информацию либо со слишком маленькой антенной, либо не смог ее точно сориентировать, либо использовал недостаточно мощный передатчик. Это был единственный триггер. за всю тысячу с лишним лет существования большой антенны, которая регулярно передавала сигналы в солнечную систему. Никаких сообщений не было. Старик подошел ближе к воде и решил: здесь. Он вспомнил Иосифа Бродского: "Я никому вреда не принесу в песке прибрежном лежа". Он не смог вспомнить дословно следующие строки и произнес вслух их собственную реконструкцию, родившуюся само собой. В небытие от раковых к л е ш н е й без сил бегущему не отыскать нежней з а с т и р а н н е безгрешнее л о ж а Броски й помог, еще сильнее помог очередной тонкий шприц, настолько, что старик смог выкопать ложбину в песке. длиной в собственный рост, но он не спешил улечься. Пусть сначала сядет солнце. И глядя, как солнце уходит за горизонт, старик увидел зеленый луч. Хороший подарок напоследок, подумал он, и тут услышал пыхтение и топот. К нему по пляжу неслись галопом полундра и атас. Подбежали, крутя хвостами как пропеллерами, поскуливая, облизывали старика в лицо. Эх, б р а т ц ы не хотел я вас звать, чтобы избавить от шока. н у раз уж прибежали, ложитесь рядом. Спасибо, не пришлось умирать в одиночестве. На миру оно легче. Старик улегся в песчаную ложбину. Собаки быстро вырыли по бокам ямы для себя и легли в них, прижавшись к старику, согревая его. Стало хорошо и спокойно, но ненадолго. Боль в б о к у снова прорезалась и становилась сильнее с каждым вдохом. Теперь, ребята, это ваша планета, сказал старик. Теперь вы здесь главные. Уж не подведите. Ну, пожалуй, пора. Он достал шприц потолще и вколол его вену. Полундра с Атасом несколько минут спокойно лежали, потом вдруг вскочили и принялись яростно л я з а т ь старика в лицо. Четно, старик не оживал. тогда собаки сели и завыли. Через несколько минут прибежала вся стая, скорбная песня разнеслась по побережью, ее подхватили далекие сородичи за рекой и за северным мысом. За ними в свою очередь вступили собаки предгорных степей, п ойменных лугов и южной бухты. Они не знали, кого оплакивают, но чувствовали, что произошло что-то очень печальное. Однако жизнь продолжалась и собаки постепенно затихли. Ночью пришел небольшой атмосферный фронт, вызвавший короткий, но вполне ощутимый шторм. Прибой затянул тело старика песком, а на утро после проверки стада собаки пришли на пляж играть в футбол кожаным мячом, набитым травой. Весело и шумно, а Тас нарушил правила, схватил мяч зубами и побежал с ним, за что был п о т р е п он сородичами и заработал очередной шрам на морду. Старикам было легче доживать последние годы с верой, что люди хорошо подготовили мир к своему уходу. Ни одно животное не осталось бездомным. Все способные к самостоятельной жизни были выпущены на природу. Неспособные перестали разводиться много лет назад. А собаки, те самые ушастые с кисточками, далекие потомки н о я гонявшие мяч по пляжу, Сами время от времени подкармливали старика и его друзей свежей говядиной. Атомная электростанция базы была переведена в автономный режим малой мощности еще десять лет назад и проработает еще десять лет. Заранее не было известно, когда умрут последние старики, поэтому она была настроена на двадцать лет автономной работы последними стариками энергетиками. После того, как реактор будет заглушен, Автоматикой нагрузка ляжет на радиоизотопные генераторы. Самый мощный из них предназначен для антены, н которая еще сотни лет будет передавать сигналы и принимать, если случится ответ, которого так и не дождались. Но, пожалуй, самое важное, что сделали люди перед уходом архивы, по крайней мере так считали они сами. Действительно надеялись, что их кто-то прочтет. Самое важное. Микронной гравировкой на дисках из благородных сплавов эти данные будут жить, пока их не сотрут геологические процессы, зальет л а в ы или поглотит и погребет под осадками море, то есть минимум десятки, а скорее сотни миллионов лет. Но микронной гравировкой много е не запишешь. Основной массив информации хранился в электронном виде на разных носителях с периодической п е р е записью радиоизотопные источники питания, поддерживающие жизнь основных архивов, были рассчитаны на 700 тысяч лет. Да, люди действительно верили, что за это время здесь появится кто-то способный прочесть. Часть четвертая. Ухормух и сиресиль. Ухормух. произносится утробным басом, максимально низким, на какой способен произносящий. Наконец выбрал место для телятника, оставив метку близко к стене некоего каменного феномена прямоугольной формы с квадратными дырами. Псы видели довольно много таких странных скал и часто их использовали. Стены уходили довольно глубоко в землю и страховали по крайней мере одну из сторон телятника от осыпания. Быстро надвигалась поздняя осень, а зимы становились все холоднее. Прошлогодних телятников на эту зиму не хватило, тем более что некоторые осыпались весной. Поэтому надо было отрыть новые, иначе часть позднего приплода зиму не переживет. у х р м у х был вождем племени. Он не отличался исключительной силой, но прослыл самым умным, а старейшины племени Давно разобрались, что важней. Собственно, он революционизировал рытье телятников. Рытье, как и прежде, производилось передними лапами. В этом псы и так были мастерами, но проблема заключалась в транспортировке грунта наружу. Раньше это происходило так: вблизи стены расстилается бычья шкура, два пса рыли землю двумя передними лапами, как это делали их предки. Земля летела между их задних лап на шкуру. Потом два других пса хватали шкуру за края и пятясь тащили ее к выходу. Для второй пары псов эта работа была тяжелой и мерзкой. Что придумал ухрмух? Он прогрыз в шкуре со стороны головы две большие дырки, подлез под шкуру и просунул голову в одну из них, после чего, упираясь грудью, Потащил землю гораздо быстрее, чем это делала двойка самых быстрых псов. Смотрите, крикнул он, и к нему прибежали несколько соплеменников, которые поняли идею с первого взгляда. К нему присоединился еще один пес. Вдвоем они так дернули шкуру, что вся земля с нее осыпалась. Решение найдено было почти мгновенно. Они связали две задние ноги шкуры и к ним привязали хвост. На этот раз они нагрузили еще больше земли и помчались с веселым, радостным погавкиванием, которому в человеческом языке ближе всего соответствовало. э г е г е й Псы от радости не остановились у отвала и ринулись дальше. Первая в постчеловеческой истории селины упряжка скрылась в полях с затихающим псином. э г е г е й Этот же транспорт племя стало использовать для доставки сена в телятники. Сухая трава по старому методу собиралась с помощью куста боярышника. Пятясь через траву, пес зубами тянул куст. Трава цеплялась за клочки и набивалась между веток. Со временем племя заменило боярышник засохшей елкой, что оказалось более мощной технологией. Елку достаточно просто катить, и она великолепно. наматывает на себя траву. И главное, этот процесс гораздо веселее и всегда сопровождался радостным г у к а н ь е м и гавканьем, особенно когда елка сама шла под уклон. Елки были большой редкостью. Приходилось отправлять бригаду из дюжины псов километров за двадцать вверх по течению реки. Псы, конечно, не бобры, завалить дерево одними клыками. Для них было довольно сложно, однако за день они успевали подрезать десятка, о то и два небольших елок. Потом елки отправлялись по реке самосплавом, о б с ы ш л и на берегу чуть сзади, наблюдая, не застряла ли какая на мели. Дома вытаскивали деревья на берег и сушили до следующей осени. Самое неприятное занятие, связанное с экспедицией, приходилось на следующие два дня. очистка морд от еловой смолы. Но сейчас ухрмух и товарищи спешили вырыть новый телятник. Внезапно вождь сказал: на сегодня хватит. Все разошлись по домам, но сам он тут же вернулся и уставился в нижнюю часть отрытой стены. Там было нечто совершенно невероятное: обычная каменная стена оборвалась. Дальше вниз шел невиданный блестящий твердый материал со странным слабым запахом. Он отправил остальных, потому что все должен выяснить сам. Важно, чтобы никто не толкал под руку. Он попробовал еще немного отрыть и увидел, что материал продолжается вниз без всяких признаков края. Тогда он кликнул на помощь свою жену Сири Силь, произносится. с легким п о д с к у л и в а н и е м носи. Смотри, сказал у х а р м у х Страшно, проскулила Сирисиль. Интересно, ответил у х а р м у х Давай копать. Вдвоем быстро, всего за пять рейсов с бычьей шкурой они докопались до уровня, где необычный материал заканчивался и снова шел камень. Получился блестящий прямоугольник. Тут у х а р м у х заметил, что на блестящем материале. Выделяется более темный квадрат, разделенный на мелкие квадратики. Ухармух провел по квадрату лапой. Один из маленьких квадратиков тут же замигал красным светом. Страшно, п р о с к у л и л а вновь Сирисиль. Да что ты страшно и да страшно. Смотри, как интересно. И ухармух ткнул пальцем в мигающий квадратик. Тут же замигал другой. Не задумываясь ни секунды, вождь ткнул пальцем и в этот, замигал третий, и так десять раз. После десятого нажатия внутри стены раздались щелчки, блестящий материал стал уходить внутрь стены, открылся проем. Очень страшно, сказала Сирисиль. Жди тут, рявкнул Ухармух и ушел в проем. Не успел он пройти и десяти шагов, как вспыхнул свет. Стена комнаты, в которой он оказался, светилась, в ней открывался другой мир, и в том мире был некто. Он говорил, но у х а р м у х не понимал ни единого звука. Какой хороший, подумал вождь. Он не мог объяснить себе, почему некто хороший. Иди сюда, совсем не страшно, покричал у х а р м у х жене. с и р и с и л ь вошла на полусогнутых лапах. увидев неизвестное существо, она села и уставилась на него. О, х какой хороший! Да хороший! Никогда такого не видел. Почему же я знаю, что он хороший? А действительно, почему? Почему собаки за сто тысяч поколений населения не утратили привязанности к человеку? Ведь эта любовь и преданность появились лишь за тысячи собачьих поколений на земле. Как зафиксировался в их генах облик человека? Конечно, лучше об этом спросить у эволюционного генетика. Он может сказать все, что угодно, например, что этот признак оказался сцепленным с интеллектом, а может и ничего не сказать, просто пожать плечами. Во всяком случае, в данном контексте продолжение дискуссии явно излишне. Человек продолжал говорить. Пара слушала, п р и о т к р ы в рты и склонив головы набок в одну сторону. Человек из своего мира явно указывал на нечто в мире этом. Это нечто оказалось несколькими камнями, лежащими на полу. Все камни отличались друг от друга. Общим было лишь то, что каждый имел хотя бы один острый край. Впрочем, аналог любого из этих камней можно было найти выше по течению реки. Псы подошли и понюхали камни. Ничего подозрительного. Ухрмух. Дотронулся лапой до одного из них. Человек что-то сказал, о добрительно кивнул головой и взял у себя с земли камень, точную копию того, которого коснулась лапа. Это был удлиненный камень почти черного цвета с острым краем. А ты можешь также взять этот камень своей лапой? Могу, ответила Сирисиль, подошла и ухватила его четырьмя пальцами. Здесь требуется отступление. Сирисиль была не только первой леди, но и первой красавицей племени, и не только благодаря роскошным кисточкам на ушах. Главный критерий женской красоты – длинные гибкие пальцы передних лап. Они немного мешали при быстром беге, но ноги псов уже не кормили. Зато такими пальцами можно было доить коров и вытаскивать сено из веток, и расчесывать шерсть мужам. вернувшимся с работы, как ни странно, но длина и гибкость пальцев чуть заметно увеличивались от поколения к поколению у всего племени. При редких встречах с псами других племен им приходилось выслушивать насмешки по этому поводу. У других племен в ходу были другие критерии красоты, но насмешки, насмешками, а племя длиннопалых произносится как арусихам. С подвигиванием на третьем слоге было самым большим и процветающим на всем побережье. Запомните это название. Мир за стеной внезапно изменился.